Глава 6 Ожидал увидеть внутри вакханалию вроде той, какая царила в баре старого телефильма «Человек с бульвара Капуцинов», до да приобщения контингента к новейшим культурным веяниям. Так и рисовала воображение картины мирно отдыхающих в Оливье за булдык, стихийно вспыхивающие тут и там драки с использованием посуды и предметов мебели – Летающие бутылки, блестящие лезвия, длинных ножей, и кинжалов, амбре из густого перегара, от дешевого пойла, клубы сигаретного и трубочного дыма, собирающиеся под потолком, пыльные и грязные столы и кругом застарелые, слегка замятые пятна крови. Посетители же все, как один, с лицами необезображенными интеллектом. И везде сплошь бородатые рожи, мерзко ухмыляющиеся, показывающие желтые и кофейного цвета кривые редкие зубы. Порой демонстрировали их обломки. Чаще в тот момент, когда клиенты крови начинали довольно улыбаться при виде забредшего на огонек чужака. Эдакий пиратский притон. Яркие образы вчерашнего дня с полумертвыми от алкоголя, вроде бы грязными, и грязный же большой палец, как эти его выглядывающие из дыры в носке на босой ноге, жертвы токсинов, сыграли со мной злую шутку, потому что заведение выглядело очень приличным. Да, не ресторан пять звезд, но и дешевой наливайкой для бомжей его тоже язык не поворачивался назвать. С пару десятков металлокаркасных пластиковых столиков для четверых, длинная барная стойка, за которой сейчас скучала миловидного вида девица, лениво протирающий высокий стакан, в левом углу на стуле при входе восседал здоровенный мужик, поменьше кладовщика Бромбиксина, но тоже поражающий статями. На поясе висела милицейская дубинка и огромный тесак, Если судить по ножнам, то, скорее всего, какая-то разновидность Боуи. На груди Бэйджик Секьюрити. имя Данди. В руках книга «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, который тот с упоением читал, чуть шевеля губами и лоб. «Что-то не так?» Поднял парень глаза на меня. Голос абсолютно соответствовал статьям, густой, басовитый, раскатистый. «Нет, все нормально», — даже отрицательно мотнул головой. «И точно такой же вопрос к самому себе» только касался он моего взгляда, на которое чего-то большинство встреченных людей реагировало как бы на красную или любую другую тряпку. «Интересно?» — указал пальцем на бумажный труд. «Да, и очень. Вообще я люблю читать, не могу пройти мимо». Жаль, начал поздно, столько всего упустил. Я приобщился к высокому, не поверишь, в ожидании своей электрички. Сначала даже не понял, про какой электропоезд охранник речи вел, а потом осенило — Точно, именно так стали называть высшую меру наказания у нас в России. А еще пришла неожиданная мысль, что подобная форма казни, вместо обычного расстрела, принятого в СССР, как и повешение практикуемого в те же времена и в других целевизованных странах, позволяла желающим насладиться зрелищем в режиме онлайн. Даже кое-где ставки делали, как себе поведет перед лицом смерти очередной разрекламированный злодей, или через сколько секунд он зажмурится. Но главное, найдись какой-нибудь правдоруб блогер или отвязный журналист, желающий хайпа, который умудрился бы добыть данные переправки маргинального элемента на Нинею, его сами пользователи сети заклевали бы, запинали, окрестили на все лады, вспомнив и про чипирование посредством прививок и другие страшные вселенские заговоры мировой закулисы, а там бы и спецслужбы подтянулись. Клик-клик, и уже через неделю никто Африки не вспомнил бы. Нормально? Или тоже во всем теневые кукловоды виделись? И получилось глупо. Оказалось, за мыслями пропустил часть фразы или даже несколько предложений. «Я ведь без всяких мутаций такой получился», рассказал с радостным упоением парень. «Удивительно, но мама метр пятьдесят, папа метр семьдесят пять, а я вот такой. И морда лица один в один с отцом. Так что это они меня сделали. Но не суть. Напали на меня ночью пятеро шакалов с ножом и палками. С одним вместе вагоны как-то разгружали, подрабатывали. Вот и навел в день расчета. «Я в отмах пошел, сил не рассчитал, сам видишь». Тот как-то виновато посмотрел на раскрытые ладони в штурмовых перчатках без пальцев, напоминающих лопаты. Двое в реанимацию, пара насмерть. А тут урод с ножом сбежал. Суд, приговор, вышка. Передумал столько и всего. А еще в руки попала книга, записки из мертвого дома Достоевского. Понимать его стал, он ведь тоже смерти ждал. Оказалось, как и великого писателя, жизнь только начиналась. «Да, не повезло», – посочувствовал здоровяку. «Вот здесь ты ошибаешься», – категорично заявил тот и даже ребром ладони ударил по ближайшему столу, отчего салонка, перечница и стакан с салфетками весело подпрыгнули. «Потому что мне просто офигенски повезло. Вообще подфартило. Я уже в церковь ходил, свечи ставил. Николай чудотворцу. Половина долгая выплатил за год. Смог взять кредит в сто тысяч марок у ЦК. Маме за грани лекарства закинул. Есть тут такая услуга». И мне ее фото и письма пришли. Потом рак у нее диагностировали. Врачи совсем немного пожить обещали. Тут несколько прививок, и все, здорово. Энергии пышет. И помолодела лет на 10, А еще и папа молодился, подлечился, но там дешевле. Сейчас по миру родители ездят. Наконец-то отдыхают, путешествуют. Не все в хруще бежит. Да на дачка выряться, В надежде хоть как-то на овощах сэкономить. Сестренку в универ направил. Тоже деньги местные на их поменял. Передали все до копеечки. Архитектурно-строительный факультет поступила. Анька, красавица и молодец. Дома хочет проектировать. Она умная очень, целеустремлённая, не как я, приземлённый. За первый-второй семестр ни одной четверки. Отличница. а Если бы сюда не попал, никогда бы не смогли заплатить за её учёбу. Сама мой, потому что... Вот хочу немного денег подкопить и всех их сюда переправить. Дело тут любому найдется. Отличная мечта. Улыбнулся ему открыто я. «Действительно, красава. С большой буквы, с больших букв. Главное, чтобы сбылась. Сбудется. Куда денется-то? Руки есть, ноги есть, голова на месте. Здесь в охране я дополнительно подрабатываю, пока шкалу криво обнуляю. Нечего слоняться по улицам без дела. Мебель делаю, но пока заказов мало. Мадяр, что который камечек. Вчера заказ доделали. Еще пару дней, и снова в экстерналку можно. А книгу, если интересуешься, я здесь недалеко на развале купил». «От Сукина налево. Любая подскажет. Много там всего найти можно. Самая дешевая литература земная. За Марку от Фуко три книги взял. И Тома Сакуна. Структура научных революций. На мой взгляд, те проблемы, которые эти господа рассматривают, актуальны для Нинеи. Только правильно адаптировать. Тут Вебера прочитал. Рекомендую». «Значит, точно повезло. И удачи тебе». Попрощался. Тот ответил и вновь взялся за чтение. «Странно. Поговорил пять минут с Данди» а настроение сразу улучшилось. Оптимизм и некая любовь к жизни и вера в свои силы, которыми дышал охранник, будто передавалась по воздуху. Даже непонятно, чему улыбнулся вновь. Страхи же окончательно растворились. Если меня и убьют, то точно не здесь. Занял столик, расположившись так, чтобы видеть всех входящих, как и полностью зал. А за спиной придавала уверенности глухая стена, откуда точно можно не ждать нападения. Я заказал себе кофе у улыбчивой официантки. Она появилась практически сразу с меню, еще и попросил пепельницу. Вновь я смотрелся, желая понять, кто мог являться представители контрабандистов. Посетителей было немного, точнее, совсем мало. Завтракали две девушки в спортивных лосинах и кроссовках, в цветастых ветровках явные поборницы спорта, вероятно, совершали пробежку с утра, что подтвердилось в нескольких их фразах. Дальше они заговорили про какого-то Лешку. Вот надо тоже своей физической формой озаботиться. Высокий широкоплечий парень завтракал в одиночестве, смотрел на всех из-под но скорее устало, нежели в поисках жертвы. Зато тройка мужиков, устроившихся неподалеку от меня, явно принадлежала криминальной среде. Взгляды волчьи, голодные, ищущие добычу. Множество татуировок явно из уголовной культуры. Один шакал серый и двое грязных. На столе половина литровой бутылки водки, нехитрая закуска, какие-то салаты, сок в стеклянном кувшине, И наполовину полная пепельница. В мою сторону они подчеркнуто не смотрели, но их беседу мне удалось послушать. «Вот его можно сделать. Видно, олень оленем, первозаходник. А шмотки нормальные, закос под орез. Неплохо смотрится, как настоящие». Степенно заявил худой тип, медленно разливая водку по сдвинутым стаканам. «Весь вместе, прикид. Если хотя бы 25 защиты будет, тысяч за пятнадцать скинем, плюс кристалл полтинник». «Ну и по мелочи возьмем, даже рублей десять кладья. Действительно, хорошо жили товарищи, с утра выпили, и везде никаких забот. А может, они и спать не ложились. И о чем я только думаю, учитывая, что дискуссия касалась напрямую меня. «А если реально, Арес, там защита нам не взять, сорокет, плюс то и термобелье. Забеспокоился тип с бородой-лопатой. Коренастый, кряжестый, кожаный плащ, больше похожий на мужской кардиган с капюшоном скрывал нужное оружие, рукоять которого торчала из-за пояса. «Да не гани, он грязный новичок. Но проверь по поступлениям, шила же у нас 36. Любого проткнуть можно. Если пробить в бочину не сможешь, тогда сразу в глаз или в ухо. Бейсболка их не зачищает, а очки он еще не привык постоянно таскать». Вступил в беседу серый тип с пышными усами и здоровенным шнобелем, ростом примерно с меня. На левом боку боевой топор викингов, на правом большой нож, и ряд каких-то подсумков. Насатый, ты оказался прав. Второй день». После минутного зависания в сети сообщил любитель обильной растительности на лице. «Значит, из коммерческих. Они себе могут всякое шмутьё навороченное позволить. И куда он, думаешь, дальше двинет? Где его принимать-то будем?» «Я всегда прав, док, всегда», — самодовольно заявил тот. «А направился он к Вилли. Последние три партии духов в нашем околодке у него прописаны» когда ему еще валить видимо засиделся в грезах они там часто с ума сходят до самого утра особенно в первый раз драчка корнула и шел в отвяз вот ща кофефеем отопьется видишь не лезет ему ничего и издаваться наставником закончил фразу тот вероятнее всего он являлся лидером в этой шайке лейки не только по крови сыка толстая рецу с Морж недоделанный еще ни одно слово но уже выпадающее из за околокультурного дискурса Отправил в адрес хозяина постоялого двора третий фигурант. Объяснил товарищам по опасному ремеслу свою реакцию. «Вчера я к нему сунулся, так чуть болтов в брюхо не получил. Он про всех нас сказал. Увидеть за сто метров, будет мочить наглухо. И он может. Хрен свели И на нашей улице будет праздник. Завалим бешеную ну а потом. А Этого мухомора делаем в варки. Я за дверями на скотобойню дежурю». Принялся раздавать ценные указания бандит. «Доктор, ты ему в почку и понакатаны. Под ручки будто приятель загулял. Домой ведешь, тащишь к жене и детишкам. Руст, ты пока здесь остаешься, Но особо не засиживайся. Десять минут и за нами. Максимум 15. Видим, что лох собирается. Первым срываюсь я, а дальше уже все сказал. Кстати, водку если не допьём, с собой забери». «А тип сам не додумаюсь», — возмутился доходяга. «В прошлый раз тебе напомнить...» «И не пялься на него, не пялься». «Запомни, человек такая скотина. Взгляд хищника всегда чувствует. Все ясно». Два да слились в одно слово. «Мне сапоги в его пору должны прийтись. Понравились», — неожиданно заявил док. «Оценим, счет доли заберешь, как девица красная, одни шмотки на уме», — разрешил ворча главарь. «Вашу мать! Ещё и отсюда пламенный привет». Но обдумать свои действия не получилось. В дверях показался среднего роста парень. Которому на вид одинаково можно было дать и 25, и 37. Никаких особых примет. Одет, как и многие горожане, в джинсы, ветровку, прическа короткая, черты лица невзрачные. Мознешь по такому взглядам на улице и забудешь тут же. Оружие на виду не имелось, но это ни о чем не говорило. Еще и магию не стоило сбрасывать со счетов. И, как выяснилось артефакты, сам незнакомец направился сначала к барной стойке, заказал себе литровую кружку пива с белоснежной шапкой пены. Затем валежно прошествовал прямо к моему столику, где довольно бесцеремонно уселся напротив. «Не здравствуйте, не до свидания». Умолчал, я тоже ничего не говорил, смотрел лениво и выжидательно. И только сделав несколько больших и шумных глотков, непрошенный гость спросил. Принес? «Нет». Ответил и даже категорично головой отрицательно ботнул. В глазах товарища промелькнуло некое злое изумление. Но открыть рот ему я не дал. «Передай своим следующее. Смотри слушай внимательно. Я клянусь перед ЦК и системой, что никаких посылок, предметов или еще чего-либо не получал от Барабека. Заходил он ко мне по его словам, чтобы купить новичка или любой другой наркотик. Просил его захватить с собой в рейд, пообещав расплатиться в локации. Все. В любом случае, тебе же хуже». Попытался надавить тот, а в голосе прозвучали угрожающие нотки. «Нет, хуже только вам, и пугать меня не стоит». А то многие потом с соплями и слюнями вопрошают, обращаясь к небесам. А на за шо? Если в состоянии, не совсем уже близко к Богу. Спокойным тоном вклинился в паузу я. Улыбнулся, постарался как можно добрее. Глубоко затянулся сигаретой, а затем выдохнул дым в сторону непрошенного собеседника. Тот поморщился, лицо искривило злая гримаса, но дослушал. «Здесь я буду находиться еще десять и максимум пятнадцать минут, поэтому у меня срочные дела». «Что я сказал, то передашь своим старшим, слово в слово. Уловил, записал, свободен». Властно махнул рукой и затушил резким движением половину сигареты, вдавив ее в стеклянное дно пепельницы. Хотел еще и вернуть что-нибудь на дорожку для ускорения, типа я обычно с сявками за одним столом не сижу, но не стал. «Жди, никуда не уходи!» Яростно заявил незнакомец и довольно быстро вышел из заведения, оставив меня со своей половинной кружкой пива. Я же заказал себе еще кофе и попросил убрать мусор. Нет, ты видел, тот фраер чего-то с нашим терпил и тер. Тебе не плевать, Хруст, хоть с папой Римский пусть беседы беседуют. Да я про другое, обиженно поспешил с ответом тот. Если вдвоем квиле двинут? Нет, тот чистый был. Закосячил где-нибудь наш пассажир. Вот и выясняет все, истину. Скорее всего, баба в грезах замужнюю трахнул, они там все пьяные в дым отрывается как в последний раз еще и давалка на давалке потом такие огоносы бегают как ашпарины истину ищут хохотнул главарь бандиты совершенно не волновались перед делом не выказывали никаких страхов или душевных метаний рассуждали так как другой обычный человек про повседневные дела гвоздь там забить пиццу заказать пыль протереть стирку поставить или поесть приготовить и тут также: минут через пять появилась пара отнюдь не семейная Бородача я узнал сразу, именно он находился в компании таких же суровых мужчин, которые постоянно сверлили нашу группу злыми взглядами в первый день. Из-за этого я обратил на них тогда внимание, наблюдал за реакцией, когда скоропостижно скончался толстый урод, из-за которого я здесь и находился. Кстати, на Нинея растительность на лице атрибут каждого второго мужика. Мода? Тип сопровождал высокую черноволосую деву-деву, чью длину ног подчеркивали высоченные каблуки-шпильки, сапог, явные секс шопа а стройность – черные кожаные брюки в обтяжку. Складывалось впечатление, она их намыливала, чтобы натянуть, иначе бы не полезли, или вазелином смазала. Длинный кардиган с капюшоном, большая высокая грудь, тоже затянута в какую-то легкую кофту так сильно, что проступали соски. На шее на явно золотой цепи кристалл, как у врачей-вивисекторов, воткнувшим мне экспериментальный мага-интерфейс. Посетители сразу проследовали к моему столику, где девушка уселась напротив, а я смог прочитать имя. Велена, принадлежащая к чистым. На пальце перстень, член клана Север. Лицо узкое, какое-то неестественное, будто нарисованное. Пухлые утинные губы, глаза огромные, синие-синие, ресницы мохнатые, пушистые, нос с едва заметной горбинкой. Уже стольких девушек увидел на Нине, а такое ощущение, что практически одну. Добрались, добрались до косметической модернизации, красотки. И, видимо, подгоняли ТТХ к одному, только понятному им эталону. Мужик встал чуть позади спутницы. «Грязный, ты меня утомил», сразу заявила та с некой небрежной линцой. «Во-первых, я черный, и советую это запомнить, вызубрить, потому что могу вспомнить, кто грязь везде находит. Во-вторых, где ваше «здравствуйте»?» Ранял слова медленно, расставляя нужные акценты. Телохранитель чуть-чуть поперхнулся, рука его потянулась к поясу. «В-третьих, утомили меня вы». «Что?» Во взгляде бабы промелькнула ненависть. Она вновь окинула меня взглядом, словно хорошая хозяйка посмотрела на паука в кухне. Перебить на месте мешало приметы, не к добру-то. А выкидывать с балкона или за дверь – брезгливость. Вот и решала вопрос. Может, ну его в задницу идти суеверие, да и веник рядом. Такое ощущение на неное большинство попадает после строгого отбора, где главный критерий – проблемы со слухом. Если до этого думала, что у глаза у девушки огромные, признаю, ошибался. Такими они стали сейчас. Блюдца, запыхтело яростно. Даже хотела что-то сказать, но я не дал. «И не нужно пугать смертью, и что тебе убить меня, как высморкаться, и что ничего не будет. Может, с кем-нибудь другим этот номер прошел бы на ура, но со мной...» Медина снял перчатку и продемонстрировал перстень. Все совершенно по-другому, и любого, кого подрядите на мое убийство вместе со участниками, ждёт очень пренеприятная смерть». Четвертование в данном случае, легкие финалы, учитывая, что мэры и социалки оценивают многие в десятку килобаллов. Хм, «Есть и другие способы. Что, думаешь, под идеальной защитой?» Неожиданно хмыкнула Велена, но явно снова удивилась. Поставил ей плюс, смогла, смогла переселить себя и взять в руки. Молча потянулся к карману. Мужик за спиной дамы дернулся, но был остановлен властным жестом пальцев, обтянутых тонкой черной кожей перчаток. Я достал спички, посмотрел на них внимательно, черкнул, потом прикурил сигарету, начал говорить сквозь зубы. «Моя жизнь всего лишь миг». Выдохом клубов дыма погасил огонёк. «Как вот это крохотное пламя, легкое дуновение воздуха, фу, и все. Поэтому не вижу смысла особо за ней цепляться или ценить. Я трупы в любом случае». Затянулся глубоко. Специально встретился с Веленой взглядом, который она пыталась поймать до этого. Для чего? Теперь мне ясно. Покопаться невозбранно в мыслях и мозгах, внушить что-то, а не из-за красота очей. Вот только кукиш тебе, милая. Сегодня, завтра, может, через месяц, но она придет за мной. Я черный, а значит настоящий смертник. Они как вы, рафинированные мажоры, которым дано со старта все. Поэтому меня ей не напугаешь. Это раз. Есть и два. Уже и брови вскинулись изумленно вопросительно а ее охранник возмущенно вперился в меня ненавидящим взглядом. «Тайный поклонник? Любовник?» «И не только». Опять сказал спокойно. Мне нравилось, как на ее лице мелькали эмоции. Желание растоптать, убить, уничтожить, взорвать мой мозг, а затем понимание собственного бессилия. А еще изумление, из тех детских, не имеющих ответа. «Как так? Почему?» «Ментально воздействовать на меня не получится. Тут даже Архимаг зубы сломает». это ты это сейчас поняла?» Третье, можно рассказать про пытки, но у меня имеется такое менее заклинание, как Харакири. Как я тебе уже сказал, смерти мне не страшна. Мучение по своему желанию могу прекратить в любой момент. Четвертое. и мозги пока в наличии имеются. Поэтому даже при допросе под химией мне ничто не помешает начать попытаться разгласить тайну, за которую смерть на месте от системы ЦК гарантирована. Сделал в гробовом молчании пару затяжек. Тянул время, обдумывал а ведь я им нужен настолько, что они готовы все терпеть». Но следовало понимать, только до того момента, пока необходимость во мне не отпала. «Дальше, дальше точно прибьют». По лезвию бритвы сейчас ходил. Хотелось проорать с веселой злостью. «В очередь, сукины дети, в очередь». «Если я погибну в ближайшее время случайно, не случайно, поливать. Но мое письмо улетит автоматом к Железному Феликсу, то есть в службу СБЦК». Послание изложено вся цепочка событий, которые ведёт к моей кончине. Начиная от скринов пропавшего письма и теневой стрелы, заканчивая вашими фотографиями. Если сможете заблокировать как-то отправку, то имеется и запасной вариант. Моим прямым наследником становится все тот же местный Дзержинский. И сундук мертвеца перейдет к нему, а там продублированное послание, но уже на бумаге, самом надежном носителе. «Что написано пером, ты не вырубишь и топором», — назидательно сообщил. «Ты нам угрожаешь?» Змеёй прошипела собеседница, чуть нагнувшись вперед, опираясь на локти, не опалив меня яростным взглядом. «Нет, объясняю ситуацию, чтобы говорить дальше четко, ясно и по существу, не впадая в мракобесие и во власть иллюзий, о легкой возможности избавиться от меня. Я предлагаю вам простой вариант – разойтись краями, как в море корабли. О ваших играх ничего не знаю, да и знать не хочу». Они мне безразличны. Для вас я бесполезен, потому что с барабеком бесед не вел. Знаком с момента формирования группы в распределительном центре. Других связей не имелось. Он мне ничего не передавал, не вводил в курс каких-то дел. Искренность и честность моих слов я могу подтвердить через систему». Девушка задумала, побарабанила изящными пальцами по столешнице, затем попросила. «Расскажи мне, пожалуйста». Не просто ей далось это слово, даже паузу в конце сделала. Так и читалось на лице недоумённое. Неужели я это сказала? Как прошла ваша встреча? Подробно. Собственно, скрывать тут ничего не имело смысла. Не гостайна. Выложил все и опять через клятву. С десяток уточняющих вопросов, а затем, видимо, начались вопросы, из-за ответов на которые у меня еще оставалась целая челюсть. А как думаешь, подкинуть он что-то мог? Вряд ли. Но даже если и так, то из БЦК все комнаты обыскали, скорее всего. Я так думаю. Очень они серьезно насчет толстяка вопросы задавали. Если бы они нашли то, что барабек должен передать был нам, то ты бы давно находился в застенках службы безопасности. Удалось установить точно, что происходила плановая проверка. 99 из 100, связанная с новой наркотой, которую этот придурок успел где-то купить. Велена снова задумалась. Я молчал. Давай сделаем так. Ты приходишь и устраиваешь в своем жилище обыск. Не забываешь про индивидуальное хранилище находишь что-то незнакомое, чего у тебя не имелось, связываешься со мной и приносишь. После чего мы расходимся, ровно по твоим словам, как и в море корабли». «Нет, так не пойдет. Собеседница даже несколько раз моргнула. Ветер только не поднялся от ее ресниц. Хлоп-хлоп. «Два момента». Я показал пальцы в знаке Виктории. «Первый. У меня в комнате сейчас очень много вещей, попадающих под определение незнакомое. Вчерашний трофей еще не разбирал». «Во-вторых, смысл мне суетиться бесплатно. Я что-то лейбло на своей спине, добрый самаритянин, не наблюдая, как и вышитого золотом девиза. Помогу всем и безвозмездно. Моё предложение простое. Вы демонстрируете мне вещь, которую вы ищете. Вообще не понимаю, к чему здесь разыгрывать секретность, учитывая, что если я ее найду, то увижу своими глазами. Если нет, то в моих же интересах молчать в тряпочку. Так вот, если я ее нахожу и передаю вам, то вы выплачиваете сумму, которую должны были жирному уроду. Это будет компенсация за мои нервы и время. Сколько ему обещали?» «Справедливо. Он должен был получить 600 тысяч. Пусть будет так». Видимо, мой спокойный тон, когда речь шла о таких деньгах, добавил мне плюсов карме карме и серьезности в глазах девушки. «Но меня больше интересует на данную сумму непосредственно товары, народного потребления, оружие, броня, знания и прочее необходимое. Не хочешь сразу с долгом расплатиться за установку маги?» усмехнулась та. «Не хочу». Хотел бы уже сегодня с ним расквитался. Но, как уже говорил, моя жизнь — спичка. Погаснуть может в любой момент. Поэтому лучше оставаться живым должником, чем перейти в ряды покойников с чистой кредитной историей. Хорошо. Есть много вариантов обойти всякие глупости. Если, конечно, ты обнаружишь вот это. Мелодичный перезвон рассказал мне о том, что пришло срочное письмо. Теперь без самоуничтожения указан отправитель. Велена Айская. Открыл. На объемной фотографии серебристая таблетка контейнера, сплошь покрытая рунами, или еще какой-то каббалистической вязью. Размеры раза в два больше, чем витаминка от комплевит кальций, учитывая изображение в профиль и анфас на фоне пачки сигарет Кент. Я понял, если найду, обязательно сообщу. Отпиши в любом случае. Окей. Затем пять минут обсуждали все буквы в соглашении. Потом проверили все через систему. «Согласно требованиям, я должен был сделать обыск и сообщить о результатах или передать найденное сегодня в течение 10 часов с момента заключения договора». И, наконец, пара также невозмутимо прошествовала к выходу. Едва за ними закрылась дверь, как я глубоко вздохнула. Внутри колотила. «Ну, смог. Да, я смог. Пусть и благодаря местной химии пройти по самому краю и остаться в живых. Уверен, наглый он мне не простят». Перед глазами вновь замигала иконка входящих сообщений, и возникло всплывающее окно. «Внимание! Вам срочное письмо! Отправитель Феликс Железный! Желайте прочесть!» И вновь щемящее чувство бессилия и сна, где я был овцой в волчьей шкуре. И ощущение зерна, попавшего между жерновами.